Глава 22. Убийственный сквозняк. Будь точным в формулировках, когда дело касается желаний. Невинная мечта об интересной жизни может обернуться чем угодно, даже трагедией. Ведь не выполняет людские запросы с минимальной затратой сил, что отнюдь не всегда означает хороший исход. У энергии нет морали. Папагау Ор, жрец Карланона. «Когда я поднялась на второй этаж ведомства, то увидела незнакомую женщину возле кабинета полыни. Она переминалась с ноги на ногу и то и дело бросала нетерпеливые взгляды на коридорные часы. Это была худенькая дама, ростом едва ли метр шестьдесят, вся какая-то напряженная, бледная, сквозь внешнюю холодность, проступала едва сдерживаемая агрессия. «Я могу вам чем-то помочь?» – спросила я по-хозяйски, отпирая дверь ключом. «Вы полынь?» — резко спросила женщина. Эм, нет, я его коллега, а полынь мужчина, если что». «Можете меня арестовать?» Женщина вызывающе вскинула голову. «Меня зовут Мелисса Дорьич». Я поперхнулась кофе, который, к своему несчастью, решила именно в этот момент глотнуть. «Проходите, пожалуйста», — Прокашлявшись, вежливо предложила я. «Главное, завести ее в кабинет и не выпускать». А то вдруг передумает сдаваться. Тетечка-то с характером вон как ноздри раздувает. Лишь бы полынь поскорее приехал. Я кое-как разгребла на полу проход, туда и сюда задвинув вездесущие газетные стопки. Мы с подозреваемой чинно уселись в замшевые кресла напротив друг друга. Я вспомнила, что вчера на ужине мы с Кадей договорились позавтракать вместе. Судя по всему, сие приятное дружеское мероприятие придется отменить. Мелисса, «Сейчас вам надо послать Ташини, которую я продиктую, женщине по имени Кадзя из Дома Мчащихся», заявила я максимально уверенным и начальственным тоном. Абсолютно идиотская ситуация, но... Женщина нахмурилась. Тошени? вы продиктуете?» «Да, пишите. И попрошу, побыстрее», приказала я, барабаня ноготками по вытертой ручке кресла. «Если не дать Мелиссе время на раздумья...» Авось работает, наглость города берет. Надо только как-то по-деловому обыграть содержание. Утренняя встреча отменяется, веду допрос в тридцать втором кабинете. Если подозреваемая будет упираться, дам знать особо. А так действуем по плану «Б». Ответа не требуется. Планом «Б» у нас с Кадей назывался перенос встречи на пять часов вперед. С утра на день, со дня на вечер. Послание я постаралась переиначить так, чтобы Мелисса решила, что это какой-то специальный рабочий момент, а не моя личная просьба. Судя по тому, что госпожа Дорич не стала задавать никаких вопросов, я преуспела. Но ну, или ей было до фонаря на мои языки Доны, человек в конце концов пришел сдаваться на милость правосудия. Я пригляделась к ней повнимательнее. Глубоко посаженные серые глаза, холеные руки, аккуратная укладка. Дама умеет за собой следить, но взгляд бегает из угла в угол, пальцы трясутся, А волосы Мелисса поправляет так часто, что сразу видно — человек на грани истерики, хорошо сдерживаемой, но истерики. Мы сидели в тишине. Минут пятнадцать спустя дверь в кабинет открылась и зашел куратор. «Полынь, это Мелисса Дорьич», — представила я гостю, пока он не успел что-либо вставить. «Мало ли, ляпнет что-то секретное». «Ах, вот оно что!» Ловчий с любопытством уставился на гостью. «Я пришла признаться». Мелисса задиристо кивнула. «Именно задиристо, я не ошиблась. Она вся выглядела так, будто мы ее снова и снова пытаемся склонить к неким нехорошим вещам, а она отказывается, ибо знает себе цену, хотя и понимает, что подобное поведение точно приведет к драке». «Что ж, замечательно. А я уже настроился на долгие поиски по всему шолоху. Побывал сейчас в вашей квартирке, кстати. Очень приятное место». Полынь раскопал под горой бумаг табуретку и подсел поближе к подозреваемой. Она неверяще переспросила. «Вы были у меня в Тихих Далях?» «Да, только что». Я тоже удивилась. Тихие Дали — это, как видно из названия, район ни разу не центральный. Час с хвостиком от дворца в одну сторону. Как Полынь успел сгонять туда-обратно за какие-то сорок минут? блефует небось, хотя... «Это Айрин?» Куратор достал из кармана иммагров с изображением трупа на льдине и безжалостно протянул Мелиссия. у той дрогнули и поджались. «Да, он убил ее. Я была права. Расскажите мне об этом. Я прошу вашей защиты!» Полынь поднялся. Он задумчиво почесал кончик носа, Потом прошел в дальнюю часть кабинета, где на стене висела пробковая доска с невероятным количеством бумажек, улик, идей, возможных связей, теорий, и стоял там около минуты, рассеянно поглаживая пальцами подбородок, прикидывал варианты. Потом Полынь обернулся к посетительнице и развел руками. «Увы, милесса, могу предложить только хорошо охраняемую камеру в тюрьме». «Пойдет». Umn. Женщина откинулась в кресле и, собираясь духом, похрустела пальцами. «Эх, Айрин. Как ее фамилия?» «Айрин Петриц. Месс Айрин – члены Королевского общества по сохранению исчезающих видов. Пару месяцев назад Айрин познакомилась с мужчиной, который разделял нашу общую страсть – интерес к драконам. Он сказал, что хочет отправиться к драконам и увидеть их вживую». «Каким образом?» — прищурился полынь. «Драконы уже тысячу лет спят за скалистыми горами, накрытые непробиваемым магическим куполом». Мелисса прикусила губу, будто стыдясь. Этот мужчина поклялся, что он знает, как построить телепорт. Брови полыни взлетели вверх, я наклонила голову в бок, прислушиваясь внимательнее. «И вы поверили ему?» «Этим сказкам?» подпустив голос презрения, спросил Полынь. «Я нет, а вот Айрин да. Она клялась, что он знает, о чем говорит». «Как его зовут?» «Не знаю. Он просил называть его часовщиком Тактом». «В официальных бумагах общества он тоже записан как часовщик Такт». Женщина нетерпеливо пожала плечами. «Нет у нас никаких бумаг». «Собрания открыты для всех желающих и анонимны. Мы используем полумаски. Я решила, что такт какой-то мистик. Многие из них любят наводить таинственность. Да и Арин сама такая... была. Религиозная, немного странная. Она чуть ли не молилась на часовщика. Мне этого хватало». «Ладно, такт хотел к драконам. Что дальше?» «Ему нужна была помощь с материалами для телепорта». В ответ он обещал взять нас с собой. Неожиданно свет в кабинете мигнул, магические аквариумы со Сомой сначала разгорелись ярче положенного, потом резко потемнели и снова зажглись. Мы с Мелиссой никак не среагировали, продолжив сидеть как обычно, мало ли какой скачок в магическом фоне, такое случается. Для Полыни, однако, подобная перемена освещения что-то значила. «Минутку», — попросил он у посетительницы, — Подошёл ко мне, наколдовал вокруг нас звуконепроницаемый купол и объяснил. «Мигание? Это из-за искорок егерей сети знания. У ювелира Бундруме опять что-то произошло. Давай послушаем». Я согласно кивнула. События сегодня развивались куда быстрее, чем можно было ожидать. Причём, судя по всему, они казались скоростными не только мне, солаги ловчего дела, но и такому асу, как полынь у куратора между бровей залегла глубокая вертикальная складка и кожа у него была какого то неестественно зеленоватого оттенка как чешуя у белоснежных ящерок альзаса после долгой и темной зимы ловчий сделал несколько пасов руками после чего в воздухе перед нами проявились серебристые искры голос ювелира возникший из ниоткуда произнес мрачно моя лавка сегодня не работает извините пара секунд тишины Потом опять голосом в бундруме взволнована. «Что вы делаете?» Затем звуки борьбы. Архак! Долгая тишина, хлопок двери. После столь краткого, но выразительного фонетического концерта искорки погасли. Полынь посмотрел время на своих волшебных часах, зачем-то выставил таймер на шестьдесят минут и тяжело вздохнул. Я с расширившимися от ужаса глазами шепнула ему, Хотя наличие сферы Бурбии делало шепот ненужным, сила привычки, что? Его что, убили? Куратор мрачно перевел взгляд на пол. Похоже на том. Так, я сейчас отправлю туда ищеек. Жди здесь, никуда не выпускай Мелиссу. Она в опасности. Мы должны сохранить ее любой ценой. Если что, шарахни ее чем-то тяжелым по голове. И вообще. «Делай, что хочешь, лишь бы она не уходила!» «Есть, сэр!» — кивнула я. Полынь сделал рукой такой жест, будто брызгает водой, и сфера беззвучно лопнула, как мыльный пузырь. Куратор, не оглядываясь на посетительницу, вышел в коридор, хлопнув дверью. Этот хлопок продемонстрировал, что ловчи очень и очень не в духе. Я осторожно присела в свое кресло, Мелисса смотрела на меня с логичным ожиданием. «Посидим!» — сказала я, как ни в чем не бывало. Прошло несколько минут. В кабинет вернулся мрачный полынь, полы, наряды и волосы развиваются, черные брови сведены так сильно, что почти превратились в единую линию, он тяжело плюхнулся на свою табуретку и сурово уставился на Мелиссу. «Что ж, дамочка, рассказывайте, в чем именно заключалась помощь с телепортом и кто, прах побери, был тот мужчина. У нас с вами двадцать минут на этот разговор. Ваша задача — уложить в них всю свою историю». Подозреваемая пожала плечами, мол, ваша воля. Мы помогали ему искать компоненты для телепорта. Больше ничего. Ладно, вы можете составить портрет Такта. то Мелисса покачала головой. Нет, я общалась с ним только в клубе в полумасках и полумраке. Я была как бы третьей. Это Айрин подключила меня к их плану, потому что я ее близкая подруга. Такт сначала не обрадовался, Ему это не понравилось. Тогда почему он убил Айрин, а не вас? В лоб спросил Полынь. Подозреваемая вздрогнула. Думаю, меня он тоже собирался убить. Вчера ночью Айрин прислала мне сообщение с просьбой прийти в посольский квартал. Мужчина позвал нас обеих на встречу, потому что для телепорта было всё готово, и он хотел, чтобы мы вместе опробовали его. Но я не пошла. Почему? Мелисса поюжилась. «Мы с Айрин из Лаэнсы. В нашем краю нет такой магии, как в Шолохе. Но есть другие типы волшебства. Например, у меня с детства слабый дар предвидения. Ночью я поняла, что мне лучше никуда не идти. И Айрин тоже. Я сказала ей об этом, но она не послушалась и погибла. Ближе к утру кто-то начал стучаться ко мне зло-яростно. Думаю, это был такт». Я испугалась и не стала открывать. Он мог бы вломиться, но соседи вышли и начали ругаться. Он ушёл. Я написала всем, кто мог знать, где Айрин, но никто не знал. Получив ответ от господина Бундруми, с которым мы общались по приказу так-то, я поняла, что разумнее мне будет сдаться. Полынь задумчиво почесал нос, затем сказал. «Так, ладно. Что за компоненты вы искали для телепорта?» Чёрную краску и багровый камень. А вы в курсе вообще-то, что краска и ваш такт? Разрисовывал тела убитых им людей, а не телепорт делал. Вдруг разозлился Полынь. Мелиссия отвела взгляд. Нет. Он говорил, что и краска, и камень служат для накопления энергии. Но под конец я стала понимать, что от этого человека нельзя ждать ничего хорошего. Он был очень разумным и с неподдельным восхищением говорил о драконах. Но очень уж отрешённый, и то, что он всегда молчал о подробностях, было плохим знаком. «Ладно, что он подразумевал под накоплением энергии? Какой такой энергии? Унни?» «Да, Уни? да уни. багровыи камень может накапливать уни. А краска зачем?» «Краска работает как проводник, но я не знаю деталей». «Может, вы хотя бы в курсе, как называется камень?» В коридоре неожиданно зашуршало, тихо, но очень энергично, и мне и всем и знаком этот звук. Звук, бьющийся о дверь Ташени. Обычно бумажки упорствуют так минут пять, а потом валятся без сил и раскрываются в послание. Мелисса умолкла, я вопросительно посмотрела на полынь, он с досадой ударил ладонью о колено. «Да что же это за день такой? Все как с цепи сорвались! Пусти птицу!» Я подошла к двери и открыла ее на ширину двух ладоней. Этого мне показалось достаточным для того, чтобы схватить тошение. Но в кабинете, видимо, образовался какой-то сквозняк, потому что дверь резко распахнулась во всю шерсть силы, ударив меня по плечу, я пошатнулась и отступила от неожиданности, а потом все-таки поймала птичку. Позади меня раздался безумный треск. В изумлении я повернулась. Госпожа Мелиссе сидела на прежнем месте и в прежней позе, но уже со свернутой шеей. «Что?» — возопил Полынь и вскочил с табуретки. Я в ужасе закрыла рот рукой. Если бы не свежий поток ветра, кое-как охладивший меня в ту же секунду, меня бы, наверное, стошнило. Не знаю, как вы, но я еще ни разу не видела смерть. «Какого пепла!» Полынь подскочил к Мелиссе, но ее состояние было очевидным. Бешеный взгляд Куратора в мою сторону — И вот он уже в коридоре крутит головой туда-обратно. Я, подавив дурноту, во все глаза смотрела на труп в нашем кабинете. Интересно, тут когда-то уже были мертвецы? Полынь бледный вернулся обратно, он тоже подошёл к мёртвой посетительнице, потом со злостью врезал кулаком о стену. «Да будь оно всё проклято! Что в твоей долбаной тошении хоть говорится?» Я, конкретно притормаживая из-за шока, Развернула бумажную птичку, прочитала и еле ворочая языком, пояснила полыни. Это секретарь с первого этажа говорит, что в холле меня ждет один мой знакомый для разговора. Отлично, просто отлично, язвительно заметил куратор. Что ж, иди к нему. Может, не надо? испуганно спросила я. Что мы сейчас делать-то будем? Нет уж, спускайся. Убито сказал полынь. Твое присутствие, как обычно, мало что меняет. Я почувствовала укол обиды, на ватных ногах вышла из кабинета и аккуратно пошла по коридору, стараясь не шататься. В голове раз за разом воспроизводился тот жуткий треск.